Глава 10. Представители пяти прибывших туукалии видов — человек, собака, керему, илф и ниф — были доставлены на планету туукальским челноком, который своими размерами превосходил любой из виденных инопланетянами межзвездных кораблей. Казалось, судно изобилует пустыми пространствами. Естественно, когда пассажирами были тууканские корабли, Из Полины это впечатление исчезало. Точно так же были сконструированы скоростные многоколёсные транспортные средства, на которых гостей доставили с места посадки в город Каракен. Всем, кроме огромного браука, потребовалась помощь для того, чтобы войти в эти машины, всем за исключением Скри, которая сама, пользуясь щупальцами и выступами на борту транспортёров, забралась внутрь. И это достижение обернулось неприятными последствиями для остальных четырёх кандидатов, каковым пришлось в течение всей поездки до города выслушивать покровительственные изречения о физическом и умственном превосходстве Кэрому. Масштабы строений Карокена вполне соответствовали солидным габаритам его обитателей. Своей грандиозностью Карокен превосходил Все урбанистические комплексы, виденные Уоккером и Джорджем на Хюфе и Ниюе, гигантский город отдалённо напоминал величественную столицу Серематан. Правда, в отличие от последнего, в Карукене почти не было зданий выше 5-6 этажей, хотя это были тукальские этажи, напомнил себе Уокер. Тукали, пояснил Браук, не любили высоту, и поэтому Карукен и другие большие города хотя и отличались огромной площадью, не поражали воображение линией своего горизонта. Дома отличались скругленными углами, попринятой у Ту-Калли-Моди, и большими окнами. Здания были почти целиком построены из полисиликатов или других прозрачных материалов. Когда гости вышли из транспортера и вошли в высокое пятиэтажное здание, то в окружении встречавших их тукали, Уокер почувствовал себя карликом. Общество одного только браука могло внушить страх любому человеку, но присутствие десятков великанов со множеством могучих рук и гигантскими острыми зубами могло свести с ума. Уокер поймал себя на том, что непроизвольно жмется к высокому молодому ниевскому астроному Хабрвеку. Жорж, которому храбрость обычно не изменяла, был напуган до такой степени, что спрятался под ногами Укера и на ходу всё время о них спотыкался. Одна только Скви, которая вообще не хотела сюда приезжать, сохраняла полную невозмутимость и продвигалась своим обычным способом, нащупавсу браука, крепко вцепившись его туловище хваткой, которой Укер от души позавидовал. Скви совершенно не разделяла волнения. охватившего других гостей, сохраняя врожденное несокрушимое чувство превосходства. Уверенность в том, что хотя все виды, овладевшие искусством межзвездных полетов, разумны, их разум все же уступает разуму Кэрэму. «Это признак преждевременной старости», — бурчал себе под нос Уокер, хотя в душе страшно завидовал самоуверенности интеллектуального моллюска. Не зная, чего ожидать, Уокер сильно растерялся, — Когда Браук и сопровождавшие их вооружённые сполины остановились перед массивными огромными дверями. Мы пришли, сказал Браук и загадочно добавил: если всё пойдёт хорошо, то испытания займут много времени. Окер не успел спросить, что имел в виду Браук, так как створки дверей разъехались в стороны, и их втолкнули внутрь. Это был огромный зал с позолоченными стенами. Пол от входа полога поднимался вверх, в отличие от земных залов, где пол чаще опускается от входа вниз. Стульев в зале не было. Подобно и алфам, туукали не нуждались в этих предметах мебели и не пользовались ими. Взойдя по склону пола, выложенную полосами ляпис-лазури, гости приблизились к стоявшим полукругам туукали. Расстояние между входом и помостом Было под стать прочим тукальским масштабам. Океру показалось, что он пробежал через футбольное поле, а не прошёл от входа до президиума в обычном конференц-зале. Тишина, нарушаемая лишь мягкими шлепаками по полу конечностей тукали и тихим шелестом ветерка, источник которого был не виден, создавала впечатление ещё большего пространства. Народ Браука не пользовался не только стульями, но и одеждой, хотя на дюжине массивных фигур были видны какие-то подвески и другие знаки различия, похожие на браслеты, надетые на верхней конечности. На приближавшихся инопланетян внимательно смотрели 24 глаза. Непрестанные движения извивавшихся глазных стеблей гипнотизировали и одновременно действовали на нервы. Такой страх Уокер испытывал в последний раз и во время игры с Огайо, когда ему, как защитнику, пришлось противостоять рослым нападающим соперников. Правда, это было давно. Уокер тогда учился на последнем курсе университета. Самый маленький стук, Али, стоявший на четырех нижних конечностях, своими размерами превосходил всю линию нападения Огайо-Стейт. Скопление извивавшихся щупальцев напомнило ему клубок питонов, ли не ожидавших приближения жертвы. Один из чиновников, бестактно рассматривавший подходивших инопланетян, предложил им остановиться. Наступила полная тишина, в которой стороны обменялись настороженными взглядами. Стоя в зале, огромном настолько, что в нём можно было расположить климатическую установку, в окружении инопланетных великанов, превосходивших ростом Браука, Уокер ждал своей участи. Он понимал, что пути назад уже нет. Нельзя было передумать и попроситься назад в уютные апартаменты Джевен-Пха. Нечего было и думать о том, чтобы предложить обед этим двенадцатистоящим в раскоряку гигантам и тем избежать необходимости сдавать неведомый экзамен. Единственное, что сейчас можно было потрогать и разрезать ножом, это повисшее в зале напряжение. Молчание... нарушил ту окаре, стоявшей на левом фланге. Автоматический переводчик, имплантированный в голову Окера, без труда перевёл сказанное. Им, "Пусть первым подойдёт ближайшее к нам двуногое существо". Посмотрев на стоявших справа от него Ниева и Ильфа, Окер понял, что приглашение относится к нему. Все глазные стебли немедленно загнулись, направившись в его сторону. Он с радостью обошелся бы без такого повышенного внимания к своей скромной персоне. Он обернулся к внушающему доверию и вселяющему надежду Брауку и прошептал, что мы должны делать, что придется делать мне, как нам удовлетворить их требования и доказать твоему народу, что мы достаточно цивилизованы и обладаем достаточным здравым смыслом для того, чтобы ступить на землю вашей планеты. К лицу Уокера приблизились два глаза, каждая размером с его голову. Как же он привык к Брауку, если близость такого гиганта не внушала ему ни малейшей тревоги? «Делай то же, что и я, друг Маркус». Уокер искал помощи, а столкнулся с еще одной трудностью, понимая, что находится в центре внимания, что в этом огромном зале на него во все глаза смотрят чиновники и, и сопровождающий Тукали. Он за всех сил лихорадочно пытался понять, что делать. Делать то же, что и ты? Но что? Он умоляюще протянул руки к Брауку. Ты же лучше других знаешь, что я могу. Я могу заключать сделки и готовить. Ты должен сделать ещё одну вещь, Маркус, непреклонно ответил Браук. Ты должен сделать то же, что и я. Пара щупальцев Протянулась в сторону группы чиновников. Покажи им уровень вашей цивилизации. Покажи им свою восприимчивую и чувствительную природу. Расскажи им сагу. Расскажи, как можно лучше. Очень важны интонации. Главное — вдохновение. Формат здесь не важен. Суетившийся у ног Уокера Джордж, не осознавая важности момента, хихикнул и весело произнес. «Давай, Марк, споим сагу о человечестве». Можешь, как трамплин, воспользоваться своей человеколюбивой гуманистической профессией. Ты мне только мешаешь, прошептал Окер. Он едва не пришёл в ярость, стараясь придумать сюжет, который удовлетворит требованиям чиновников и позволит ему заслужить пропуск не только для себя, но и для всех людей. Если он потерпит неудачу, это не будет окончательной катастрофой. Кто-то из его спутников, возможно, выдержит испытание, но всё же начало будет испорчено. Кроме того, оказавшись здесь, Охер горел желанием поближе познакомиться с родиной Браука. Здесь сыграла свою роль гордость. Сталкиваясь с серьёзными проблемами на работе, Охер ни разу не подвёл свою фирму. Сможет ли он сделать то же для всего рода человеческого? К счастью, ему не надо будет петь, а только декламировать Тщательно подбирая слова и украшая речь подслушанными у Браука интонациями, прочистив горло и сделав глубокий вдох, Охер начал своё повествование. Далеко-далеко отсюда, в бескрайнем мире плывёт по небу голубое пятно. Оно очень далеко, так далеко, что мне не добраться туда. Это мир синий от воды, зелёный от лесов, белый от облаков, Где-то там, на берегу большого озера, стоит особый город, дорогой мне город, мой родной дом. Я скучаю, мне тоскливо без него, и я всё время думаю только о нём. Всё, что нам теперь нужно, это ваша великодушная помощь. Она нужна нам, мы не сможем жить без неё. И она нужна нам прямо сейчас. Она нужна, чтобы найти землю. Мой дом и дом моего друга Скви. Голос Уокера продолжал мерно ракотать. Он говорил и говорил, иногда без всяких усилий, иногда останавливаясь и делая паузу, чтобы лихорадочно подыскать подходящие слова. Он не знал, учитывается ли быстрота. Чем дольше он говорил, тем легче и свободнее текла его речь. Проведенное рядом с Брауком время не пропало даром. Цветистые обороты давались ему легче, чем он мог предположить. Удивительно, сколько многое может принять человек от тех, с кем он постоянно общается, думал Локер, продолжая нанизывать слова на нить своего мирного рассказа. Чем дальше он сплетал полотно повествования, тем увереннее себя чувствовал, видя, что его внимательно, не перебивая, слушают. Тем больше становилось поля доступных для рассказа предметов. Спустя некоторое время сюжет иссяк, Уокер вдруг наткнулся на невидимую стену, голос его сорвался, и он умолк. Если ту, Калли, ожидали после паузы услышать продолжение, то они ошиблись. Напряжение от стремления успешно выдержать испытание измотало у Уокера морально и физически. В ногу ему ткнулся мокрый собачий нос. Пес смотрел на Уокера снизу вверх. Человек ни разу не видел такого серьезного выражения на собачьей морде. «Человек», — торжественно произнес Джордж, — «я никогда не слышал, чтобы подобное красноречие исходило из своих округленных выпеченных губ». «Спасибо, Джордж». Нивы и Илфы столпились вокруг Уокера, чтобы принести ему свои молчаливые поздравления, а Браук, рискуя раздавить своего маленького друга, нежно похлопал его по плечу своими гигантскими щупальцами. Скви, как обычно, воздержалась от прямых похвал, но в всяком случае, Охер не услышал от неё и презрительного шипения. Мало того, скосив глаза на Скви, Охер заметил, что в углах её речевого органа появились пузырьки, говорящие о молчаливом одобрении. Но всё это, конечно, не имело никакого значения. Не обращая больше внимания на обступивших его друзей, Он с Надеждой вглядывался в стоявших в ряд тукальских чиновников. Судьи тоже тихо переговаривались между собой, выслушав выступление Маркуса. Наконец Тукале, стоявший у правого края шеренги, дальше всех от чиновника, пригласившего Окера начать рассказ, раскрыл вертикальные челюсти. Рассказ был достаточно хорош для того, чтобы приветствовать на нашей земле вас И ваш род покер воспрянул духом так, как будто ему только что удалось с тройной выгодой продать залежавшуюся партию красного дерева. Как бы там ни было, но его род сейчас ограничился только им одним, а значит, он получил пропуск на планету. Но времени на радость по поводу успеха ему не оставили. Наступила очередь молодого Невского астронома продекламировать сагу от имени своего народа. У Хабрвека было время подготовиться, слушая ностальгическую балладу Окера. В манере Туукальской саги Хабрвек принялся рассказывать о конфигурации звездной системы Туукали, о своей надежде ближе с ней познакомиться, о том, что о таком путешествии мог мечтать любой астроном, о надежде, что туукальские братья — помогут ему и его товарищам отыскать дорогу к давно потерянному дому. Астроном говорил о долге помочь разумным существам, похищенным космическими пиратами и ожидавшим здесь своей участи. Пока астроном говорил, оборка на его шее пылала алым цветом, а все четыре хвоста мирно покачивались, как штоки метронома, отбивавшего ритм декламации. Единственным недостатком Был визгливый голос астронома, с которым он, конечно, ничего не мог поделать. Однако, выстроившись в ряд тукали, внимательно его слушали, не проявляя никаких признаков нетерпения. Несмотря на этот неизбежный недостаток, астроном тоже прошёл испытание. Тукали одобрили его короткую по тукальским меркам сагу. Несмотря на то, что у Дэ сил джинда Было еще больше времени на подготовку, Илф никак не мог решиться начать. Илф не нервничал, — заметил Окер. Он был просто не уверен. Пауза затягивалась, и туукали, начали проявлять нетерпение. Окер и его друзья обступили упиравшегося специалиста по коммуникациям. — Что случилось? — прошептал Окер. — Ты не можешь придумать, что сказать. Илф — хорошие бойцы, — «И это, пожалуй, все, что можно о них сказать», — бестактно заметил Хабрвек. Уокер бросил на него укоризненный взгляд, но дело обошлось без последствий, потому что Ниев был не в состоянии этот взгляд истолковать. Дессил Джимт выпрямился на своих мощных ногах. «Нет, проблема не в этом, не есть что сказать, и форма декламации нетрудна для меня, и...» не чужда нашему народу. Маленькие черные глаза встретились с глазами Окера. Проблема в том, что я могу сильно и выразительно говорить только об одном предмете, и он разительно отличается от предметов, о которых говорил ты или жилистый Ниев. Я боюсь, что этот предмет может оскорбить наших гостеприимных хозяев. Окер нахмурился. И какой же предмет, Ты хочешь избрать темы для своей саги?» Десил Джимт приподнялся на пальцах, чтобы встать вровень с более рослым человеком. «Жизнь хищников!» «Хюфийцы! Меня бы поняли!» Уокер, понимающий, кивнул. «Действительно, это будет разительный контраст с безмятежными мирными сагами, рассказанными им и Ниевом. Но что делать, если это было все, — Они ещё способны говорить эльф. Неизвестно, правда, как отреагируют на это тукале. Был только один способ это выяснить. Вероятно, стоит попробовать, сказал он Асанистому инопланетянину. Единственное, чем ты рискуешь, это отказом во въезде. Ничего. Нас с Хабровеком уже впустили. Эльф сделал решительный жест. Медленно повернувшись, он встал лицом к к нетерпеливо переминавшимся с ноги на ногу туукале и начал говорить высоким звонким голосом, звучавшим просто музыкой, по сравнению с визгливыми тональностями ниевского языка. К всеобщему облегчению, воинственный характер короткого повествования специалиста по коммуникациям никоим образом не обескуражил внимательное жюри, даже наоборот, суровое содержание этой небольшой саги Понравилась Туукали больше, чем пришедшим в смятение спутником Дессил Джимда. Вспомнив необузданную свирепость, проявленную брауком на борту корабля Вилленджи, Уокер перестал удивляться. Туукали любили военные саги не меньше, чем безмятежные мирные воспоминания. Остались лишь два гостя, которым предстоило доказать свое право быть приглашенными на Туукалю. Первоначальный отказ Скви участвовать в экзамене выглядел странным контрастом на фоне исполненного ею страстного рассказа о народе её планеты. Действительно, через полчаса декламации в лучших тукальских традициях, декламации, сопровождавшейся размахиванием щупальцами и надуванием пузырей, тукальские судьи сами принялись оживлённо жестикулировать, желая показать, что этого вполне достаточно. Путеру Пришлось опуститься на четвереньки и подползти к Керему, чтобы дать ей понять, что рассказ пора заканчивать. Умолкнув на середине фразы, Скви взяла вверх четыре щупальца и воззрилась на человека. «Что-то не так, Маркус Уокер?» Уокер уже давно понял, что пытаться уговаривать Скви с помощью хитроумной дипломатии — это пустая трата времени — Думаю, что ты уже достаточно мне рассказала, Скви. Пора дать хозяевам возможность вынести суждение. Кстати, рассказ получился отменным. Кто бы мог в этом сомневаться? Самодовольно согласил Скви, опустив два из четырёх поднятых щупальцев. Все мои речи образят совершенство. Что же касается решения наших хозяев, то положительная оценка была предопределена с того момента, Когда я только начала говорить, но, между прочим, я ещё не закончила, она отвернулась от локера и обратилась к жюри. Между прочим, я ещё не закончила введение и не перешла к основной теме рассказа. "И это поистине великолепный рассказ", объявил Охер так громко, чтобы его услышали все, в том числе и жюри. Одновременно он сделал знак брауку. Никто из других тукали не понял его значение. Но Брауку, который много лет общался с Вокером и с своей равной Керому, всё было ясно. Решительно шагнув вперёд, он без церемоний поднял молчавшую Скви и посадил её на одно из своих испаринских щупальцев. Это было любимое положение Скви путешествовать на щупальцах сильного Тукале над головами прочих ничтожных созданий. Скви не возражала против такого неожиданного возвышения, но Браук мгновенно протянул другое щупальце к речевой трубке Скви и прижал её к красно-коричневому гладкому туловища кэрему. По человеческим меркам это было то же самое, что двумя пальцами закрыть и сжать губы. Возмущённая Скви широко распахнула глаза. Она не могла теперь ни говорить, ни издавать знак протеста пузыри. Она возвышалась над своими спутниками, но была насильственно лишена дара речи. Мы всё сделали вовремя, подумал Окер. Надо было её остановить, иначе Скви замучил бы их всех нескончаемым рассказом, испытывая терпение экзаменаторов. Несмотря на хирургическую безупречность произведённой манипуляции, она не укрылась от внимания высокого жюри, глядя на внезапно онемевший Скви, Один из тукали, удивлённо спросил: "Почему эта маленькая многоножка вдруг замолчала и почему она так активно размахивает своими конечностями?" Охер оглянулся, но Браук уже и сам понял, что надо делать. Своим мощным щупальцем он обхватил Скви и прижал к её туловищу все свободные конечности, заблокировав все движения, которые привлекли внимание экзаменаторов. И частью её привычного ритуала, начал импровизировать Браук. Она любит, чтобы её кто-нибудь носил. Как вам уже говорили, мы четверо сильно сдружились после похищения и провели друг с другом очень много времени. Несмотря на то, что мы принадлежим к разным видам, мы привыкли понимать потребности и привычки друг друга. Покосившись на надёжно обездвиженную Керому, Браук немного понизил голос. Осочайшие умственные способности нашей Кэрему сочетаются с пристрастием к некоторым травяным добавкам. Она сильно нервничала перед испытанием. Ну, вы сами понимаете. С этими словами он прижал к своему рту пальцы одного из своих щупальцев. После короткого обсуждения слово взял один Тукали, стоявший на левом фланге. Рассказ представительницы рода Кэрему. Принят. Теперь остаётся только один кандидат. Все глазные стебли повернулись в сторону единственного четвероногого существа среди гостей. Вокер присел на корточки рядом с другом. Тебе совершенно не обязательно выкладываться, Джордж. Я же знаю, что ты вообще не хотел сюда приходить. Он сделал жест в сторону остальных своих спутников. Все прошли тест. Это означает, что все научной команды, все истекающие слюной журналисты Да и все, кто хочет просто отдохнуть и размяться, смогут попасть на ту калию. Ты сможешь вернуться на корабль и подождать возвращения остальных. Тебе совершенно не обязательно оставаться здесь. Склонив голову на бок, пёс с интересом воззрился на Уокера. Ты думаешь, что путешествие в этой огромной тачке так меня напугало, что я готов, поджав хвост, вернуться на корабль и забиться там под лавку в ожидании вашего возвращения? — Нет. Оказавшись здесь, я хочу продолжить поездку и поваляться на травке, или что здесь растет вместо нее. Сказав это, Джордж храбро шагнул навстречу стоявшим у противоположной стены туукали. Уокер выпрямился, бросил взгляд на разъяренную от такого непочтительного отношения с Кви и стал ждать, что будет делать пес. Трудно было сказать, репетировал ли Джордж свою речь, Пока выступали его остальные спутники, или всё его выступление было чистейшим экспромтом, как бы то ни было, пёс не колебался ни секунды. Я здесь один, но я останусь один даже после возвращения домой. Я буду единственным представителем своего вида, способным к слоноразделной речи. Наши жестокие похитители наделили меня этой способностью, наделили меня речью и интеллектом. Но это не был бескорыстный дар. Они сделали это только для того, чтобы выгоднее меня продать. Опустив голову и уши, пёс тоскливо поскрёб лапой лазурный пол. Я и сам не знаю, благословение это или проклятие. Я и сам не знаю, стоит ли мне возвращаться на землю. Тяжело быть белой вороной, пусть даже умной и талантливой. Джордж говорил, и в зале постепенно установилась мёртвая тишина. Тихий голос маленького песика слабым шепотом отдавался от стен и эхом возвращался к слушателям. Даже Скви, которая теперь могла только смотреть и слушать, прекратила попытки освободиться и внимательно слушала. Когда Джордж окончил свою речь и вернулся к своим друзьям, Океру стоило больших усилий сдержать слезы, вскипевшие в углах глаз. Когда Джордж подошел к нему и Уокер сделал единственную вещь, которую невозможно было неправильно истолковать. Он опустился на колени и погладил Джорджа по холке. Ту, Калли, члены жюри немного посовещались. Джорджа они обсуждали немного не так, как остальных. В рокоте их голосов появилось даже что-то нежное. Это был образец сложения саги и здравого смысла. Маленькое четвероногое существо — И все представители его рода жалуются правом посещения Туукали. Я здесь один, тихо ответил Джордж, видимо, и сам потрясённый собственной речью. Но всё равно спасибо. Окер наклонился к пёсику. Ты был великолепен, Джордж. Я и не предполагал, что ты способен на такое. Почему? Воспользовавшись тем, что его в этот момент видит только его человек, Джордж плутовато подмигнул ему одним глазом. «Правда, мое забывание немного отдавало собачьим вальсам, ты не находишь?» Уокер, улыбаясь, выпрямился и взглянул на Браука, который на всякий случай продолжал крепко держать переставшую сопротивляться Скри. «Дело сделано, не так ли? Мы можем сообщить Герлахину, что все в порядке, и он может отправлять своих людей на планету, а Дессил Джимт может оповестить об этом свою касту». а вместе с ней и остальных ильфов. Браук собрался что-то ответить, но прежде, чем он успел открыть свой вертикальный рот из ширенги стоявших у стены тукали, вышел один член жюри. Стремительно выпрямился на четырёх ногах и двинулся вперёд. Вскинув вверх все четыре руки, он сложил их в виде пирамиды, вершина которой смотрела прямо на уокера, у которого от этого жеста По спине пробежал неприятный холодок. "Я бросаю вызов", прогремел Тукари. Зычный голос этого чудовища громоподобно отдался от стен гигантского зала, заполнив всё пространство оглушительным гулом, так не похожим на тихий шересглоска Джорджа. "Вызов?" Окер непроизвольно обернулся к Брауку. "Что это значит? Я думал, что мы уже выдержали испытание." Удовлетворив все требования жюри, в чём заключается этот вызов, говоря с брауком, окер, словно зачарованный, повинуясь какой-то магнитизирующей силе, не отрывал взгляда от приближающегося к нему гиганта. Теперь у него не оставалось уже никаких сомнений, на кого направлены сложенные щупальца, когда окер непроизвольно метнулся к брауку, щупальца последовали за ним. Браук осторожно поставил скви на пол. Несмотря на то, что разъярённая Кэрэму просто дымилась от ярости и, казалось, была готова лопнуть от возмущения, она каким-то образом сумела смирить свою ярость. Серьёзность положения и вид приближавшегося к ним страшилища заставили её молчать. Браук смог ответить Океру, не повысив голоса. «Это право, закреплённое...» "Asa первыми принимающими гостей Тукале, извиняющимся тоном произнёс Браук: "Вызов можно бросить только один раз. Это вызов на поединок между Тукале и одним из гостей. Похоже, что честь стать участником поединка выпала тебе". Окер с трудом проглотил несуществующую слюну, лихорадочно переводя взгляд с одного Тукале, который был его верным товарищем, на другого. который бросил ему вызов. Честно говоря, я не чувствую себя особенно польщённым такой честью. В чём заключается этот вызов? Надо рассказать ещё одну сагу. В голосе Окера прозвучала слабая надежда. Боюсь, что нет, ответил Браук, в то время как Джордж, Дэсилл Джимт, Хабервек и даже тихо что-то бормотавший Эскви обступили Окера, стараясь угадать, что последует дальше. Мураок между тем продолжал своим великолепным рассказом. Ты уже доказал, что твой род достаточно цивилизован и отличается интеллектом и восприимчивостью. Для того, чтобы окончательно заслужить право доступа в наш мир, один из вас должен, кроме того, продемонстрировать свою храбрость. Для избранного гостя это большая честь. Верхняя конечность Браука, весившая не меньше 40 кг, Мехака опустилась на левое плечо Окера. Тукаля умерил свою силу, и конечность давила едва ли в половину своего веса. Но это было ничто по сравнению с нависающей над Окером махиной. И как я буду это делать? с беспокойством выдавил из себя Окер, если не новой сагой. Это не сложно, успокоил его Браук, и не займёт много времени. Однако конечность Браука продолжала покоиться на плече Окера. а другую, ту, коле, протянув в сторону подошедшего соплеменника, застывшего в ожидании: "Ты будешь драться с экзаменатором, бросившим тебе вызов?"